то в избе уныло затворилась дверь, чтобы защемила свет Дверная щель, чтоб огонь последний загасила печь, чтоб в избе соседней Загорела свеч, чтобы она пролила воск горячий в соль, чтобы заговорила ворожея боль. Она печально усмехнулась и аккуратно закатала левый в рубахе до локтя. Затем прицелившись Со всего маха полоснула осколком по венам чуть выше кисти, там, где они выпукло прорисовывались вдоль тонкого запястья, которое я сева, ее сева так любил прижимать к своим губам, полоснула сверху вниз так, чтобы перекрыть этой острой гранью все вены разом, а потом еще раз и еще Когда нянька, перестелившая постель больной и конниковой, разъярённой тем, что та еще не вернулась, отправилась на ее поиски, то еще не подозревала, что обнаружит свою подопечную, лежащую среди женского туалета, без признаков жизни, на мокром от крови кафельном полу, с откинутой в сторону левой рукой, из которой слабны уж выбросами, но все еще продолжала выдавливаться густая темная жижа. Умереть иконниковой Конниковой все-таки не дали. До клинической смерти не хватило пяти-семи минут, как позднее установили реаниматоры из института Склифосовского, куда ее доставили на психоперевозки в экстренном порядке. Там ее откачивали, швали резанные вены, в то время как безостановочно качал аппарат по переливанию крови. Пока Ница приходила в себя в реанимации после спасительного вмешательства местного персонала, седьмой был устроен консилиум, как следствие суицидальной попытки иконниковой Н.И., больной, имевшей место в стенах специального профильного учреждения. Для начала, по предложению профессора Монса, прибывшего на совещание, лишили квартальные премии няньку, но это было не главное. Главное было принять правильное решение в самой конникой. игры закончились. Генерал Чипайкин, которого в тот же день поставили в известность, обумевший место и только по чуду не закончившийся смертельным исходом попытки суицида, был в ярости. Наорал по телефону на Верихову, временно исполняющий обязанности главврача седьмой, обещал лично приехать и разобраться, что у там творится такое с контролем над ситуацией, связанной с его контингентом. В общем, надо было реагировать и определяться. Загальский, как лечащий врач, сделал слабую попытку как-то оправдать свои действия. Как известно, шизофрению систематизированным бредом довольно трудно отличить от патологического параноидального развития психопатических личностей. И, честно говоря, к суицидальному варианту не было весомых предпосылок. Но ведь больная явно характеризовалась многотемностью бредовых одей, не согласился Монс. Она с самого начала была болезненно заострена на эмоционально значимых темах. Велико, все это время размышляющий, чью сторону занять будет время, тоже вставила слово, сообразив, что все же нужно пытаться сохранить лицо и отстоять репутацию седьмой. А с Загальским, сделав нужные выводы, можно разобраться потом самим. «Видите ли, мы не придавали основного значения ведущему синдрому, определяющему форму шизофрении». При помощи этого уклончивого варианта она решила пояснить позицию своего учреждения. «Вы же в курсе, Гавриил Романович? Так считалось раньше, это было ошибкой. Теперь мы определяемся по главному, по ходу, а уж потом по самому итогу течения болезни» а ставку делаем на необходимость длительной устойчивой, но вместе с тем весьма усиленной терапии. На три сидел, к примеру, перевели. Так, Вячеслав Григорьевич. Она бросила заметно раздраженный взгляд на Загальского. Да, да, именно так с готовностью поддержал тот начальник. И еще хочу сказать. Здесь, как стало теперь окончательно ясно, имеет место типичнейшие случаи полного аутизма, по типу стеклянной стены отчуждения. Все должно было сопровождаться неустойчивостью мышления и глубокой неконтактностью. — Должно, а не сопровождалось ведь, — поддел оппонента Монс. Как она ловко няньку вашу обработала? Мол, бабушка, простите, извините, можно пописать, слетать по-быстренькому. Слетала вот. — Какой же аутизм? Где же он тут лежит, по-вашему? Загальский тут уже заткнулся, лихорадочно обдумывая достойный вариант ответа. И тогда Великого решила вмешаться, пока не поздно, и обратилась к Мусу. Гавриил Романович, уважаемый наш, давайте не будем искать тут крайнего, а попробуем прийти к общему знаменателю. Это ведь в ваших с нами общих интересах. а ведь и вашей отчасти была пациенткой, так или не так? И мы в своих действиях по Иконниковой в известном смысле отталкивались и от вашего заключения, а от результатов предварительной экспертизы? — Вот именно что предварительно уже вполне миролюбиво, — отреагировал Монс. А сами-то что же вы? — Вы же практики, у вас тут поток нескончаемый, конвейер на собачьи господи. — Ну как же можно суицидника просмотреть? Он вздохнул и заключительно урбанул ребром ладони по стул. Ладно. Давайте решать. Мы тут не мундиры чистить собрались, а из дерьма это выбираться. Предлагаю на ближайшие максимум полгода одиночку. Решительным голосом внес предложение Закальский, сообразив, что гроза прошла мимо. Плюс перевод на особый режим при круглосуточном контроле. но ну и усиленной терапии тряседил само собой. То есть продолжаем безостановочно, не фрагментарно. Потом собираем второй консилиум. Посмотрим по результату и решаем по переводу в хроники, Или не решаем, но это постово родит у меня все. По глазам Мунца понял, что слова попали в цель. Велихова подумал и сама вряд ли бы другой вариант предложила. Да и чего тут предлагать, раз на самом деле чокнутая, казалась, сука, реально стукнутая, зараза. Мунц встал. Встали остальные. И регулярное обследование у гинеколога не забудь. Вам тут никому лишние трупы не надо, и нам не надо, чтобы у вас было. Один цех, как говорится, под одним богом ходим. Тем более у нее отец человек известный, скульптор заслуженный какой-то, а то потом голоса всякие там разговнятся, дерьма, не оберешься, всех коснется, согласны? Оба молча кивнули. На этом консилиум был завершен. А еще через неделю Наталью Якунникову бледную с синими кругами под глазами и тремя заживающими рубцами на левом запястье доставили обратно в седьмую и поместили в одиночную палату для особо буйных под присмотр с пристрастием. О чем мы доложили бумагой наверх в московский УКГБ по принадлежности курирующему заму генерал-лейтенанту Глебу Ивановичу Чапайкину.